Она протянула крошечную ладошку. Сестра Франческа Ислер. Я вас, кажется, уже видел. Совершенно верно. Во время и после операции. Только потом вы проспали чуть-чуть больше, чем положено. Я, кажется, видел дождь во сне. Правда? Всего только два дня, как погода нормализовалась. А у вас тоже дожди часто идут? Нет, не часто. Извините за дурацкий вопрос. А что мне вырезали? Аппендикс. А планировали? «Доктор Бахман с самого начала считал, что камень ваш лучше не тревожить, обойдется это вам очень дорого. Страховка не оплатит операцию, так как это старая болезнь. Впрочем, вы, наверное, в курсе всего этого. Вам пропишут лечение, которое сможете у себя там провести. Результат будет тот же и стоить будет дешевле». Она говорила, слегка растягивая слова и все время улыбаясь. Легко стук стуга дверь отвлек ее внимание Показалась на секунду чья-то голова, и, удовлетворенно хмыкнув, исчезла. Он недоуменно взглянул на медсестру. Она теперь уже не сдерживала смех. — Это доктор Бахман. Он придет позже. Просто хотел удостовериться, что здесь все нормально, — пояснила она уже с серьезным выражением лица. — А что, было что-то ненормально? — Нет. Просто вы проспали чуть больше, чем положено, — повторила она. — Чем положено? — Ну вот. Теперь я вас помучаю вопросами. Она деловета придвинула стул к кровати с охапкой листов в руках, как бы не замечая последние его реплики. Что вы любите на завтрак? Видите, у меня здесь три разных меню, и сейчас мы вместе составим для вас. А нельзя, чтобы вы сами его составили? Вы же лучше знаете, что мне сейчас можно, а что нельзя. А есть я тоже вместо вас буду? Она звонко рассмеялась. вызвав этим скупую улыбку на его лице, тенью скользнувшей по глазам и пропавшей в складках все еще напряженного лба. Задавая ему вопросы, она встряхивала короткими светлыми волосами и склонялась время от времени над своими листами. Маленькая металлическая нагрудная табличка с ее именем и фамилией мерно покачивалась в такт движением ее энергичного тела. Односложно отвечая на вопросы медсестры Франчески, «Костя!» неотрывно смотрел на эту поблескивающую на свете табличку, наблюдая, как она постепенно деформируется, превращаясь в брошку. В ту самую брошку, которую он подарил Ираде. Голос медсестры стал отдаляться, становясь все тише и тише, и он услышал возмущенный голос Ирады.